Почему я в своей давней молодости, передавая упоение смертью, поразившее меня в мученике Михаиле, обратился к тем же самым словам, которым обратилась и святая, передавая упоение жизнью, жизнью в Боге? И почему я не мог не обратиться к ним же, передавая свое упоение, провинное и приходящее моей земною отрадой, которая самопроизвольно, почти сразу же, как завершилось, перешла внутри меня в чувство смерти, уничтожения. Я пытаюсь рассуждать сегодня о том, каким образом я воспринял с промежутком в несколько месяцев два события, каждое из которых было и потрясающим, и печальным, и каким образом за одну и ту же ночь в аббатстве я заново пережил в памяти первое из них и чувственно пережил другое с промежутком в несколько часов. И еще я размышляю о том, в каком же виде почти одновременно я восстановил их в памяти сейчас, при начертании этих строк, и какой судьбою в каждом из трех случаев я описывал их для себя, употребляя слова, нашедшиеся в совершенно других обстоятельствах и найденные святой душою, благорастворенные в созерцании божественности. Уж не святотатствовал ли я тогда или теперь? Что же можно было находить похожего между волею к смерти Михаила, тем трепетом, который охватил меня при виде пожирающего его пламени, той ужаждой плотского соединения, которая владела мною при девице, той мистической стыдливостью, которая предписывала мне аллегорический способ пересказа и тем самым порывом к счастливому самоотвержению, который побуждал святую самоуничтожиться в собственной любви ради новой жизни, безмерно более долгой, даже вечной. Как возможно, чтобы столь разнородные вещи описывались столь однородным образом? А между тем, именно в этом, на мой взгляд, и содержится назидание, которое нами унаследовано от величайших докторов. Любая из сущих фигур настолько более явно отображает истину, насколько более открыто путем непохожей похожести фигурую себя, а не истиной являет. Но если любовь к пламени и любовь к бездне – это фигуры любви к Господу, могут ли являться они же фигурами любви к смерти и любви к греху? Да, точно так же, как и лев и змея одновременно выступают фигурами Христа и фигурами нечистого. Дело в том, что истинность интерпретации ничем не может быть подтверждена, кроме как авторитетом святейших отцов. А в случае, из-за которого я казнюсь ныне, нет авторитета, которому можно было бы прибегнуть моему покорствующему уму. И поэтому меня сжигает сомнение. Вот и заново фигура огня возникает и оттеняет собою «Зияние истины и полноту заблуждения — вот что убивает меня».